Многие рядовые казаки и раньше не доверяли политике старшин, а теперь они, особенно запорожцы, стали еще более подозрительными. Хмельницкий, не обращая внимания на политику царя, продолжал поддерживать шведско-трансильванский союз. В результате переговоров, которые состоялись в октябре и ноябре 1656 года, Швеция согласилась признать Ракоцы королем Польши если он выступит против наступающей польской армии. Шведские и транссливанские войска должны были объединиться между Краковом и Варшавой. Богдан обещал послать Ракоце в вспомогательный казацкий корпус в составе 12 тысяч человек. В соответствии с этим соглашением в начале января 1657 года Он мобилизовал три казацких полка и приказал им собраться в Белой церкви. Их командиром был назначен полковник Антон Жданович. Богдан не намеревался раскрывать свои действия представителям Москвы на Украине, но случилось так, что царский посланник гетману Дьяк авраам Лопухин, который покинул Москву в конце декабря, столкнулся с колонной казаков Ждановича, по пути в чегирин На второй день его переговоров с Гетманом, 8 января 1657 года, Лопухин спросил о цели передвижения войск. Богдан и Выговский уверили Лопухина, что Жданович послан для охраны Подолии от возможного нападения поляков. Акты Юго-Западной России, том 8, страница 392. Грушевский. Том 9, часть 2, страницы 1234-1236. Скрывая свои истинные намерения, Гетман играл в опасную игру, и не только потому, что старался утаить правду от московского правительства, что не могло бы продлиться долго, но также и потому, что обманывал самих казаков. Следуя указаниям Гетмана, Жданович не объяснял истинную цель похода своим воинам. Казаки знали только то, что они должны воевать с поляками. Более того, они, или во всяком случае многие из них, думали, что эта компания санкционирована царем. Казаки народной армии, созданной благодаря национальному движению, всем сердцем поддерживали Хмельницкого, поскольку чувствовали, что он является лидером освободительной борьбы. На протяжении всех лет войны с Польшей Богдан был искренен с ними. Но на сей раз он пытался использовать казаков в качестве пешек в запутанных ходах своей тайной дипломатической игры, значение которой он не осмелился им объяснить. Чрезвычайно наивно с его стороны было не предвидеть, что казаки рано или поздно раскроют обман. Каким бы высоким ни был престиж Гетмана среди казаков, он оставался для них старшим товарищем, а не королем или царем. Сан царя, покровителя всего запорожского войска после Переяславской рады, представлялся многим рядовым казакам значительно выше, нежели сан Гетмана. С другой стороны, казацкая аристократия во главе с Выговским, тетерей и другими – относилась к присяге, принесенной царю в Переяславе, менее серьезно и считала ее всего лишь политическим маневром. Из-за этого расхождения мнений возник конфликт между старшинами и простыми казаками. Ракоцци выступил из Трансильвании на Польшу в январе 1657 года. Его армия, состоявшая по меньшей мере летом, Из 20 тысяч человек представляла собой пеструю толпу венгров, сербов, немцев и молдаван. В марте казаки Ждановича соединились с Ракоцей южнее Львова, но город отказался сдаваться. Солдаты Ракоцей и казаки Ждановича опустошали все вокруг по мере своего продвижения. Краков, занятый шведским гарнизоном признал власть ракоцы, после чего шведы ушли из города. В апреле шведская армия соединилась с войсками ракоцы и казаками у Сандомира. Следующей важнейшей целью союзников –